Глава седьмая. На привале. Рис Алины нашлись возле одного из костров охранников. Я пробежал взглядом по лицам мужчин. Практически все с интересом смотрели на иномерянку. Девушка сидела на бревне на мягкой подушке, принесенной реороном из повозки, как на на яйцах. Лишний раз не шевелилась, но вид имелом важный. Отлично. Завидев нас, крикнула она и поморщилась от резкого движения. «Сейчас я расскажу, как правильно жарить шашлык. Самое главное – это не пересушить мясо. Самый лучший маринад – это соль, перец». Она со знанием дела говорила о приготовлении мяса. И это меня радовало. Я даже представила, как с Алиной можно будет разделить обязанности по кухне. А то в нашей тряде этим приходило заниматься мне. Не самое мое любимое занятие, скажу я вам. Вот, держи. Я протянул тушки зверьков, добытых на охоте сая. Алина открыла рот, собираясь поведать еще одну из важных правил кулинарии. Да так и замерла с протянутой рукой. Что? Что это? А где мясо? Ее глаза округлились от удивления. А личика брезгливо сморщилась. Недоумевая, я опустил глаза на пузанчиков. Хорошие такие тушки, аппетитные. Может быть, она из тех, кто ест дичь еще живой, трепыхающийся, или ей мало. Мало? Закинул пробный камень. Ну да, понимаю. Покосилась на нагу, у которого застрились черты лица от недовольства. Как многие наги, критики Сай в свой адрес не выносил. Если возникала необходимость сказать, что он сделал что-то неправильно, то нужно было быть готовым к его последующим придиркам и сарказму. — Мы не рассчитывали на всех. Сай поймал из расчета на нас четверых. — Нет! — резко отскочил от своего насиста Алина и тут же ойгнула, хватаясь за бедро. Осторожно опустилась назад. — Они же грязные! — И у них что, внутри кишки? Вокруг костра установилась тишина. Даже дрова перестали потрескивать. Взгляды всех сидящих были направлены на меня в ожидании ответа. Ну да, стушек нужно аккуратно снять шкурки. Их можно выгодно продать в людском селении. Или уважаемому гному, хозяину обоза. Распотрошить, разделать на куски и обжарить на костре. Ты же собиралась жарить. Вот и жарь. Всунуть в руки Алине тушек не получилось. У нее жалобно задрожала нижняя губа, и из глаз выкатились две слезы, прочерчивая мокрые дорожки вниз, к подбородку. Мужчины у костра как один отмерли и принялись на перебой предлагать девчонке носовые платки разной свежести и степени помятости. На меня многие поглядывали с осуждением. Я даже отступила на шаг, ощущая общее недовольство мною. живодеры как же можно они же прыгали по лесочку а вы их бац квац и лишили жизни перемежая слова ввсклипами продолжила и номерянка смотрите какие они хорошенькие как по команде все лица повернулись к тушкам зверьков так и болтающихся в моих руках с длинноухих пузанчиков первый раз увидели и мордочка и шорсткая красивая так Мясо-то есть не будешь, сделала вывод. Нахмурившись, попеременно посмотрела то на Саи, выпустившего клыки, которые уже выглядывали из-под верхней губы, то на озадаченно смотрящего на тушке Риарона. Сама я ощущала голод и раздражение. Если и дальше слушать ее подвывание, то можно и без ужина остаться. Почему же? Буду, если ты его разделаешь. Да, Киаре! Оживился Риарон. Разделай побыстрее. Есть хочется. Будь умницей. Дракон мягко улыбнулся мне. От этой улыбки даже раздражение вмиг ушло. Стало на душе легче. И главное, Ри голоден. А всем известно, голодный мужчина злой, а голодный дракон опасен. На просьбу Риарона я молча кивнула. Взяла один из пустых котелков и отошла в сторону, туда, где заприметил подходящий плоский камень. Свежевать зверьков был привычным делом, справилась быстро, хотя и отвлекалась на звуки веселья, долетающие от костра. Я уже вытирала кинжал пучком зеленой травы, когда ко мне подошел сай и принес в бурдуке воды обмыть руки. Больше не плачет, усмехнулась. От костра до меня доносился звонкий смех Алины. Наемники наперебой травили байки и варили жидкую кашу с кусочками сушеного мяса. Традиционное блюдо в дальних походах. Нет. Сай перехватил котелок и понес его сам. Сразу успокоилась. Ты знаешь, они на своей земле мясо берут в супермаркетах. Это такие торговые лавки. большие прибольшие. В одной такой весь рынок столичный может уместиться. Представляешь? Мясо продается уже разделанное на кусочки, чистенькое и завернутое в прозрачную упаковку, чтобы не обветрилось. Алина никогда не убивала и не потрошила животных. Для нее это шок. Если бы я знал, то сам бы сразу сказал тебе разделать тушки. А так хотел, чтобы она увидела мои трофеи. Замечательный трофей, Сай. Шкурки отличные. Цвет редкий, фиолетовый в желтую крапинку. Мне очень понравились. Добавил тише, поглядывая на Нага. Сай больше не был таким напряженным, как у костра. И на Алину его недовольство и язвительность, видимо, не распространялись. Хорошо, что для наухих пузанчиков поймал, а никого крупнее. Ты, Киария, сильно на нее не наседай. Мы же не знаем, кем она была в своем мире. И мир у них чудной, не такой, как у нас. Там и магии нет, и живут только люди. Недовольно фыркнула. Сайша Асар ее еще и защищает. За меня он тоже заступался на третьем курсе, пока не оценил мой потенциал. Как же они без магии? Мне даже жалко стало Алину. Магия же она во всем. В каждом живом существе, во всех стихиях. Как это, не чувствовать ее? Задумавшись, стала рассуждать. Но то, что одни люди живут в ее мире, так это понятно. Раз нет магии, то и не будет рас, умеющих трансформироваться. Не будет магов. Об этом нам рассказывали на алхимии. Пятый закон гласит, магия – основа трансформаций. Чем слабее потенциал мага или представителя магических рас, тем менее им доступны трансформации. Теоретически, вы бы с Реороном там не смогли бы оборачиваться и остались в одной человекоподобной форме. Да... Мне жизнь, а каторга. А кем она была у себя на земле? До сих пор не расспросили? Не было времени. Мы показывали Алине свой мир и рассказывали о себе. Огу, княжичи Принц, очень подробно рассказывали. Я недовольно поморщилась, вспоминая вечер знакомства с Алиной. Обычно Ри и Сай не афишировали свое происхождение, а тут сразу так открылись. Не иначе, чтобы произвести впечатление. Убрав свое недовольство подальше, я переключилась на дивана сущные. Предлагаю обжарить мясо на железном круге. Видела его в повозке. Давай. Сай подхватил котелок с порезанными порционно тушками, а я шкурки. Рита уже с линями капает. Я-то успел перекусить на охоте. Капает. Уперлась взглядом в дракона, чем-то размешившего и намерянку Его морда просто светилась от довольства. На самку. Добавила себе поднос и отвернулась. Смотреть на такого Риарона было тяжело. Сай подвинул меня в сторону и сел с другой стороны от Алины, шикнув на недовольного уборотня из охранника. Тот не хотел уступать место Нагу. Как дети! Разозлилась на всех сразу и заняла свои руки готовкой. Мясо Ри любил слабо прожаренное, чтобы горячий сок вытекал из кусочка. Это драконом он предпочитал сырое вместе с кишками, шерстью, перьями или чешуей. А вот Сай любил есть жареное мясо остывшим. Он даже больше любит рыбу. Нужно обязательно ему наловить во время похода и побаловать. Улыбаясь своим мыслям, я не заметил, как прошел ужин. В целом хорошо. Пузанчиков мне не досталось, но каша из общего котва поела с удовольствием. Вообще, таких костров на привале было три. За отдельным костром сидел хозяин-гном, с главой своей охраны и какими-то важными торговцами. Остальные охранники поделились. Часть сидела с нами, часть отдельно. В этот раз Эй Гарон был не с нами. Я видела его спину и хвост черных волос, собранных на затылке в пучок, за третьим костром. Он ничем не выделялся из рядов обычных охранников. Ну, разве что держался с большим достоинством. Этого у дракона не отнять. Униксовый род как-никак. Начальник охраны только раз подошел. Все уже наелись к тому времени. И предупредил, чтобы вели себя тише и расходились. Не в таверне сидим. Пора бы у дежурство распределять. Наемники свернулись быстрым. Наша триада тоже подошла к Лейеру получить наряд из расчета, чтобы кто-то все время оставался с иномерянкой в повозке. Пока мы еще недалеко ушли от населенных мест. Глава охраны предложила нас не задействовать. Я была против. Если сразу не втянуться в график дежурств, то потом в ночной дозор будет «Ой, как сложно выходить!» О чем я и заявила. — Что ж, капитан, разделите ночь на троих. И охраняйте сладкие сонные намерянки. Мне показалось, что Элит усмехнулся. В темно-вишневых глазах точно искрился смех. С парнями мы быстро распределили дежурство. Мое время — середина ночи. Я всегда давал возможность парням дольше поспать, не прорывая сон. Мне же можно было в случае необходимости и настойко открою глаз взбодриться. Киария? Придерживая за руку, окликнул у меня элитири, когда все стали расходиться, кто спать, а кто на пост. Капитан, следи за девкой, смотри, чтобы никуда сама не ходила. Даже в кусты по нужде. Потеряться в жутком лесу — плювое дело. Сама потеряется, полбеды, так и вас заведет. Приучай ее слушаться тебя с первого дня. Сегодня еще опасности нет, но чем дальше будем заходить в лес... Знаю, сосредоточенно кивнул и поблагодарил за совет. Жуткий лес не зря так прозван. Твари тут водятся много разных, да и растений опасных. А еще магические капканы со времен прошлых войн. Я почти подошла к повозке, как декан, точнее, наш натиратель, вынурнул внезапно из темноты и придержал меня за локоть, не позволяя идти дальше. Что за беседа с первородным Руарок? «Дважды за день. Или Тирис не зашел до простой одыбки?» «Он дал мне совет касательно Алины. И какое вам дело, с кем я беседую?» В темноте глаза дракона блестели расплавленным золотом, выдавая присутствие второй ипостаси. «Я фиксирую все ваши передвижения, взаимодействия и принимаемые решения». Отрывисто произнес он и шумно вдохнул. Его хватка усилилась. — Вот и оценивайте. Я все делаю согласно своду правил. Претензии Эйгарон оказались мне надуманными. Ничего придирается, спрашивается. — Он нравится тебе? Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что я не поняла, о ком речь. — Кто? — Или Тири? — Да, — честно ответила. — Лейер Сатран вызывает уважение. Мужчина ведет себя подобающе своему статусу и положению и при этом доступен в общении. Невысокомерен, как другие. С намеком посмотрел на их корона. Иди! — приказал дракон и резко отпустил мою руку. Почти оттолкнул. Его темный силуэт увеличился в размере, удаляясь от меня. Дракон был в ярости. Какая жигалка ему под хвост залетела, непонятно. Последнее время его поведение приводило меня в недоумение. Неизвестно, что ждать от него в следующий раз. То обнюхивает, то рычит. В сердцах тихо рыкнула и направилась к повозке, где уже спали Алина и Сай. Ри первым заступил на дозор. Только время сна зря потратила. Мысленно вздохнула, тискиваясь между стенкой и развалившимся Сай. И дался ему лэйр сатран. «Нравится, не нравится. Ерунда какая-то».